Родион Кораблев. Другая сторона. Том 2. Проводник. Часть 1. Считает Мироненко Юрий. Глава 1. Буря. Пологий горный склон, усеянный валунами и чахлыми кустарниками, внезапно оборвался. Алекс перешагнул через осколок каменной плиты и ступил на сухую, поросшую невысокой желто-зеленой травой землю. Порыв ветра взъерошил волосы и забрался заворот, принеся с собой запах луговых трав и деревьев. В этот момент Алекс осознал, что горы и пещеры с ее бесконечными подземными тропами остались далеко позади, а впереди новая земля, или, как ее называли некоторые старатели, использующие сленг из виртуальных игр, локация. Алекс прожил на другой стороне почти 6 месяцев. Маловато, чтобы его считали опытным ветераном. Но достаточно, чтобы называть себя бывалым старателем. Однако до сих пор видел только пещеру, ущелье и тонкую полоску неба над головой. Поэтому, выйдя на открытый простор, с любопытством посмотрел по сторонам. В подземном мире царило однообразие. Один туннель переходил в другой. Гигантские залы нижних пещер подавляли своими размерами, но были похожи друг на друга. Исполинская река и огромные водопады вызывали восхищение, но постепенно и к ним можно было привыкнуть. Только в первые дни, в перерывах между бегством от монстров и добычей пропитания, путник наслаждался необычными видами. А потом серые каменные стены, постоянная темнота и вездесущий мох приедались, и человек больше не обращал на них никакого внимания. Выбравшись из ущелья, Алекс впервые увидел открытые просторы и поразился их размером, как и резкому переходу от гор к долине. Из рассказов товарищей он знал, что здесь в порядке вещей, если путешественник, пройдя насквозь лес с огромными деревьями и гигантским папоротником, неожиданно выйдет на берег моря или на равнину, изрезанную вертикальными пропастями один пейзаж сменялся другим как будто неведомый создатель без какого либо заранее продуманного плана взял и раскидал знакомые хотя иногда гипертрофированные кусочки земного ландшафта в случайном порядке зачастую никакой логики в расположении соседних ареалов не было им еще повезло что после прохладных гор они не вышли к жаркой пустыне обычно температура в соседних локациях резко не менялась хотя произойти могло всякое «Вполне возможно, что люди со временем обнаружат земли, где их встретят испепеляющая жара или жуткий холод». Осматривая долину, Алекс не сдержался и негромко воскликнул. «Красиво!» Однако оказалось, что среди выживших были и другие ценители местных пейзажей. «Подожди, я покажу тебе побережье! Представь океан, где горизонт в десять раз дальше, чем на земле! Такого количества воды ты нигде не увидишь! Вот где красота!» Пообещала ему Ева. Да что там той, океан, вода водой, горы, вот где нужно побывать. Назад, не смотри, там высоких пиков, считай, и нет, возразил Даран, хотя с точки зрения Алекса хребет за спиной был просто огромных размеров. Хорошую погоду там можно такую красоту обалденную увидеть, что дух захватывает. Алекс не стал спорить. Он видел фотографии и местных морей, и огромных лесов, и высоченных пиков. Вербовщики часто использовали изображения другой страны, снятые на специальные пленочные фотоаппараты, для привлечения романтично настроенных граждан на службу во благо человечества. Ведь многие мечтали о возвращении к природе. Правда, в нагрузку шли монстры, но истинных романтиков это не останавливало. Для съемок использовали небольшие воздушные шары — самый надежный способ подъема на малую высоту. Поговаривали, что власти даже планируют запустить перевозку грузов между лагерями при помощи дирижаблей. Важно было только не подниматься высоко и избегать монстров, но пока эта задумка откладывалась. Остальные тоже обрадовались спуску в долину. Приятно после темной пещеры и каменистого ущелья пройтись по долине, вдыхая нестерильный воздух, а пусть и слабый, но аромат луга. Девушки так вообще разулись и разлеглись на мягкой траве и потребовали перерыва. О горофобии никто не страдал. Возможно, некоторые члены отряда имели ряд мелких психических расстройств, не стоящих упоминания. Работа такая. Но открытые пространства их не страшили. «Главное, чтобы монстры издалека не заметили отряд». Словно вспомнив об этом, Торвальд толкнул приветственную речь и напомнил об осторожности. «Поздравляю, мы на новой территории! Идем прежним составом! Алекс впереди, Даран замыкает! Доберемся до флага, поищем рыбу в каком-нибудь озере! Если монстры атакуют, то я, Даррен и Мигель отражаем атаки, а стрелки отходят! Сильвия, Джа, вы на подхвате!» Торвальд глянул на долину и добавил. «И... еще. Кто здесь живет, мы не знаем, поэтому на холмы без необходимости не лезьте. Идем по низине, разговариваем шепотом, пока не поймем, кто наши враги. Вопросы есть?» Возражений не последовало. «Когда сейчас десять минут отдыхаем и двигаемся дальше?» Воспользовавшись отдыхом, Алекс отошел в сторону, чтобы сменить пещерные штаны и куртку на новый комплект одежды, давно подобранный специально по такому случаю из кучи шмоток, накопленных отрядом за время жизни в подземном мире. Самым ценным приобретением была бронированная куртка со вшитыми металлическими пластинами. По словам Марты, ткань и вставки имели специальную обработку и в случае необходимости могли выдержать удары небольших монстров даже третьего уровня. А гоблин так вообще ее не прорвет. Штаны и новые ботинки были попроще, но всяко лучше, чем старая одежда, больше подходящая новичку. По крайней мере, они тоже могли выдержать легкие удары, а также атаки кислотой или другими едкими выделениями монстров. По мнению Сильвии, которая отлично разбиралась в сценах, среднему старателю второго уровня нужно было не меньше месяца упорного труда, чтобы скопить достаточно пыльцы на аналогичный комплект. Даже странно, что такие отличные вещи остались бесхозными. Правда, другие члены команды были одеты еще лучше. А главная ударная сила отряда, Торвальд, Мигель и Даррен, щеголяла серьезной, но тяжелой броней. Вероятно, поэтому легкое обмодерование осталось невостребованным. Кстати, сидели вещи отлично, как на него шили, и движений не стесняли. Единственное, о чем Алекс пожалел... На куртке и штанах не было маскирующей раскраски. В долине она бы пришлась к месту. «Ну как?» — спросил он Еву, подпрыгивая на месте, чтобы понять, все ли сидит как надо. «Красавец! Прям герой! Покоритель другой страны. Ехидно улыбаясь, ответила Ева. «Скорее спаситель неразумных принцесс из темных пещер. У тебя случайно королей в предках, нет?» «Отродясь не было». «Жаль, тогда бы еще и полцарства получил в придачу». «Это потому, что тебе одной принцессы не хватило, и ты решил их оптом спасти?» «Много не мало». «Ну ладно, я это запомню. Заканчивай прихорашиваться и пойдем, принц. Тебя там твоя бородатая принцесса зовет. Говорит, пора выдвигаться». Алекс наспех упаковал старые вещи. Вдруг пригодятся. Подхватил рюкзак и присоединился к остальным. Через минуту отряд змейкой двинулся вдоль холмов, стараясь не высовываться и не шуметь. Прошло несколько часов, и радость поутихла, сменившись тревогой и предчувствием беды. Путь до цели оказался долгим, а старатели почему-то мало ценили переходы на большие расстояния. Дальняя дорога на другой стороне — это всегда риск, напряжение, рад ресурсов и туманные перспективы. Случалось, что охотники проходили десятки километров, а то и больше в поисках удобной добычи, даже в очередь записывались ради подобных вылазок или выкупали право забоя простых монстров. Но в этом случае люди знали маршрут, способности встречающихся тварей и путешествовали по зачищенным и знакомым местам, где шанс встретить опасного хищника с сильными навыками сводился к минимуму. И даже такие путешествия энтузиазма не вызывали, особенно у ветеранов, видевших смерть друзей. Конечно, авантюристов среди старателей было выше крыши, но даже эти ребята со временем научились дозировать ненужный риск и планировать маршрут. Адреналина им и так хватало. А кто не научился, быстро умер или пропал без вести. Правила безопасности пишутся кровью, и на другой стороне не было недостатка в отрицательных примерах. Наоборот, их было столько, что хватило бы для написания целой энциклопедии о том, как нужно себя вести и чего следует бояться. Однако списка отдельных советов, как выбраться из неведомых земель, окруженных непроходимым барьером, почему-то никто еще не составил. Поэтому команда Торвальда брела по незнакомой местности, постоянно озираясь и полагаясь на ненадежную даму, старательскую удачу. «Стоп!» Не оглядываясь назад, чуть слышно произнес Алекс и поднял руку. Этот маневр за последние несколько часов парень выполнил столько раз, что уже потерял счет. «Что опять? Как же все это задолбало!» «Силья, не шуми!» — осадил Торвальд ее. «Так нет тут никого, никто нас не слышит и не видит!» Недовольно пробурчала она. «Не буянь, соблюдай субординацию!» «Чего?» «Потом у Мигеля спросишь. Сейчас просто помолчи!» Ответил раздраженный лидер, но непослушная девчонка уже шепотом расспрашивала мексиканца, чего от нее хочет вредный командир. Лидер потер виски и в который раз огляделся, как и раньше, рядом не было ни души. Казалось, что все монстры куда-то попрятались. Над холмами стояла тишина, только ветер гулял в зарослях низкого кустарника и деревьев, названия которых Торваль так и не удосужился спросить. А ведь наверняка Марта и Ева знают ответ. Но он не собирался забивать себе голову лишними знаниями. Лучше он запомнит, кто из его банды какие способности имеет. Только что они пересекли небольшой открытый участок, но на них никто не напал. Снова. Долина словно вымерла, как и ущелье. В ущелье это не так сильно бросалось в глаза, зато на открытом пространстве Торвальд не находил себе места. В другое время он порадовался бы подобным условиям, Шагают по мягкой земле. «Врагов не видно. Под ногами травка. Идиллия!» Только вот эта безмятежность была обманом, и каждый понимал, куда подевались монстры. Спустившись с горного склона, люди бодро направились к далекой вышке. Цель отлично проглядывалась за верхушками холмов, и казалось, что за пару часов они ее обязательно достигнут. «Ну, максимум за три-четыре часа». Вот только сразу после спуска команда попала в зону искажений. Знакомые по ущелью ловушки увеличились в размерах, и их стало больше, гораздо больше. Сначала они наткнулись на аномалию шириной в десяток метров, попытались обойти, но рядом с ней началась новая, в два раза больше прежней. Затем стали встречаться целые поля червоточин. Алекс тогда сказал, что искажения имеют более плотное тело с большим количеством ходов, а еще через час, когда они выбрались из очередного лабиринта, проводник сухо сообщил, что аномалии растут и потихоньку начинают двигаться со скоростью медленно идущего человека. Пришлось замедлить ход. Алексу требовалось больше времени для поиска пути. Что бы они без него делали, Торвальд не представлял. В чертовой долине даже просто стоять на месте стало опасно. Чуть задеваешься и пропадешь. К этому моменту терпение их барометра достигло критической отметки, и Сильвия начала ругаться шепотом. Торвальд ты ее не винил особо, остальные чувствовали то же самое, но пока держали себя в руках. Люди устали и вымотались. Сложно оставаться спокойным, когда ты знаешь об опасности, но не видишь ее. Они, как солдаты, бредущие через минное поле, в любой момент могли вляпаться в искажение, как в трясину. Торвальд в который раз пожелал, чтобы им попался какой-нибудь не слишком опасный монстр. На нем люди смогли бы раздражение выплеснуть, но никого не было. Что делать, Торвальд не понимал. Ясно только, что дело — дрянь. Цель была в 15 километрах от спуска из ущелья, а они прошли всего две трети пути хотя плетутся уже шесть часов без остановки. Скоро ночь, а им еще идти и идти. Впереди еще одна червоточина, и она только что появилась. Вдруг произнес Алекс немного озадаченным голосом. Торвальд напрягся. Он привык к спокойствию и рассудительности новичка, и удивление в его голосе не сулило ничего хорошего. Но он попытался найти объяснение. «Да, она просто сбоку подползла. Ты, наверное, ее не заметил. Бывает». «Тут и такие хитрости встречаются. Может, передохнешь немного?» «Торвальд, эта штука размером с дом. Как я ее мог пропустить? Я их чувствую лучше, чем монстров. Или вот, например, тебя. Нет тут никаких хитростей, да и двигаются они медленно. К тому же она появилась во время сканирования, сразу целиком, просто так, на ровном месте. Секунду назад не было, и вот она тут». Алекс говорил уже спокойно и уверенно, но чувствовалось, что он раздосадован. Если помимо двигающихся ловушек начнут возникать еще и дополнительные проколы в пространстве, то рано или поздно они могут очутиться в центре аномалии. «Вот дерьмо!» — ругнулся кто-то сзади. Народ быстро сообразил, чем это грозит. «Что делать будем?» — спросил даран «Идти дальше. Есть и хорошие новости», — отозвался Алекс. «Искажения большие, и полноценного сканирования не требует. «И как нам это поможет?» — вмешался Торвальд. «Я научился определять их очень короткими импульсами. На это уходит немного энергии. Получается не слишком точно, зато быстро и экономно. В общем, мы сможем ускориться. Нужно торопиться. Что-то происходит». «Что? Что именно происходит?» «Не знаю. Проколы не просто так растут». «Неопределенно пожал плечами Алекс». В смысле, они и так странные, но сейчас становятся еще и нестабильными, их граница размывается. Это час назад началось, а сейчас усиливается». Ренова, что-нибудь еще?» — спросил Торвальд. «Пока все». «Тогда ноги в руки и вперед». Люди, кто успел присесть, поднялись, взвалили на себя рюкзаки и зашагали вслед за новичком алекс настолько увлекся отслеживанием невидимых ловушек что чуть не прозевал появление известного врага и очень удивился когда из за кустов на очередном пригорке появилась знакомая фигура нюхач он лучше всех знал повадки недомерков и сразу понял кто перед ним даже просканировал его для надежности вдруг это иллюзия или обманка гоблин нюхач первый уровень нет это была не обманка Перед ним действительно стоял старый знакомый. Алекс успокоился. Умение не подвело. Значит ли это, что летающий монстр в ущелье чем-то отличается от привычных тварей? Гоблин был один, без напарника. Но даже если бы его кто-то сопровождал, это ничего бы не поменяло. Отряд раздраженных, крайне опасных и вооруженных старателей мог перебить толпу таких нюхачей. К тому же враг выглядел жалко. Одна рука была оторвана ниже локтя, часть кожи с головы содрана, половина зубов выбита, а одна нога подгибалась под неестественным углом, словно была сломана и неправильно срослась, хотя обычно монстры быстро зализывали раны. В общем, было ясно, что Нюхач недавно побывал в переделке и чудом выжил. Только вот кто его так потрепал? <звы> Маленький гоблин даже дышал как-то странно. Заметив людей, он тоже опешил и остановился. Мозги недомерка медленно переваривали увиденное. Через несколько секунд в его голове что-то щелкнуло, и монстр заковылял вперед, переваливаясь и прихрамывая. Алекс смотрел, как Нюхач медленно приближается. Его скособоченная одинокая фигура вызывала жалость и одновременно брезгливость. «Это что за клоун?» — удивленно спросил Джа. «Гоблин?» С видом знатока пояснила Ева. «Они живут в пещере, из которой мы выбрались. Алекс про них много знает. Это его старые друзья». «Ух ты! Так это те самые гоблины. Никогда не видел. А чё он такой покоцанный? Может, люди рядом?» «Нет», — вклинился Алекс. «Эти недомерки от людей не убегают. Наоборот, они в бешенство впадают и кидаются на человека. Странно это всё. Откуда он взялся?» «Так...» Решительно вмешалась Марта, пока остальные активно обсуждали приближающегося недомерка. Могу я дать в лоб этому уродцу, если, конечно, многоуважаемые коллеги не против. Погоди, Ева, тебе этот блаженный нужен? спросил Торвальд исследовательницу, но та лишь пожала плечами. Мол, зачем ей недомерок? Ей еще об Алексе заботиться надо. Тогда лидер вынес вердикт. Алекс, кончай, придурка, и вперед! Нечего время терять! Судьба бедолаги Гоблина была предрешена. Убежать он не мог и изо всех сил ковылял к ненавистным людям, желая добраться до них и разорвать сильными руками, точнее оставшейся конечностью, их мягкие тела. Больше Гоблин ни о чем не мечтал. Алексу в этот момент вспомнился популярный фильм, подсмотренный когда-то тайком от родителей. Там команда бравых героев с космического корабля, попав на другую планету, боролась с содержимыми людьми. Сначала сценаристы нагнетали страх. Каждого зараженного человека отважные исследователи галактики уничтожали с большим трудом. Поля по нему изо всех орудий. Но под конец капитан и его команда стояли и спокойно обсуждали, как будут выбираться из очередной заварушки, небрежно обстреливая набегавших противников. Отношение товарища к Гоблину напоминало сцену из фильма. Они также безалаберно относились к врагу, но их можно было понять. Они заперты в странной долине, где из земли вырастают червоточины, а тут всего лишь какой-то мелкий Гоблин. Плюс самоуверенность отряда основывалась на личной силе, а не на лени сценаристов. Алекс с жалостью посмотрел на соперника, который почти доковалял до отряда и активировал умения. Облако невидимых лезвий без усилий пробило кожу нюхача и вгрызлось в тело. Монстр сделал шаг и упал, развалившись на куски разной величины. «А что так негигиенично?» — спросила Ева. «Давно хотел попробовать вихрь на нюхачах. Чуть виновато признался Алекс. Достали они меня в пещере, постоянно мазал по ним, а потом удирать приходилось». «Так, голубки, заканчивайте болтать и ходу!» Поторопил парочку лидер. Алекс оторвал взгляд от останков когда-то грозного противника и побежал вперед. Еще час отряд петлял между холмов, огибая ловушки. Постоянно появлялись новые искажения. К счастью, их было очень мало. Люди торопились, почти бежали. Алекс больше не пытался следить за траекторией аномалий или определять их размеры. Они все равно двигались медленнее человека. Коротких сканирующих импульсов хватало, чтобы просто понять, есть перед ними препятствия или нет. Поэтому он быстро вел отряд к цели, но последний час они шагали не по прямой, а по широкой дуге обходили вышку. В какой-то момент отряд двигался уже не от гор вглубь долины, а шел параллельно линии предгорья. Настолько они сместились к центру, пока обходили препятствия. Люди уже не обращали внимания, где идти — по низине или по верхушкам холмов. Монстры отошли на второй план, все хотели быстрее добраться до цели. Наконец, Алекс вроде бы нашел лазейку и направился внутрь между двумя огромными болотами ищервоточин. Он чувствовал себя неуверенно, как будто вел отряд по лабиринту с двигающимися стенами. Что если они попадут в окружение сразу нескольких двигающихся ловушек? Ведь его навык действует только на близкой дистанции. Пусть скорость аномалий небольшая, но они легко могут перекрыть пути отхода и поглотить людей. Небо темнело, становясь тусклее с каждой минутой. По опыту Алекс знал, что до полной темноты осталось примерно полчаса. Заката, как такового, на другой стороне не было, но облака начали красиво подсвечиваться желто-красным светом, совсем как на земле. Однако людям некогда было любоваться зрелищем, они должны успеть добраться до вышки до наступления ночи. Отряд вроде выбрался на свободный от ловушек участок, до да цели оставалось совсем немного — буквально рукой подать. Алекс торопился. Сзади раздавались учащенное дыхание и топот напарников. Чтобы ускориться, Торвальд перераспределил груз, оставив Нинг и Еве по одному рюкзаку, а остальное переложил на более выносливых членов команды. Марта предложила выкинуть часть старых вещей, но запасливый норвежец отказался избавляться от лишнего веса. Кто знает, когда им удастся пополнить припасы. А пощеголять голым задом перед монстрами они всегда успеют. «Дерьмо! Что это? Алекс, Слева!» Голос дарона отвлек его от поиска пути. Он резко обернулся и увидел... нечто. В двух километрах от них, ближе к горам, между небом и землей возник полупрозрачный столб, созданный как будто из стекла. Чем-то он был похож на границу в начале ущелья, только имел другую форму и сильно выделялся на фоне тускнеющего неба. Опора была скрыта за холмом, а верхний конец уходил куда-то за облака, не давая возможности определить его размеры. Диаметр столба — 80 метров. Издалека он смотрелся как узкая, бесконечно высокая колонна, но даже на таком расстоянии столб вызывал желание убежать и спрятаться. Алекс почувствовал, как внутри что-то сжалось, Предчувствие опасности, которое он ощутил, увидев двигающиеся ловушки, наконец реализовалось. По поверхности столба бегали небольшие всполохи, как по стеклянному шару на дискотеке. Алекс присмотрелся, напрягая глаза. Это были не вспышки и не внутреннее свечение. Двигалась сама поверхность, отражая и преломляя остатки дневного света. По непрерывному мерцанию складывалось впечатление, что поверхность движется по часовой стрелке и одновременно закручивается, как спираль, снизу вверх. Алекс подумал, что он смотрит на огромный узкий смерч, засасывающий воздух снизу вверх. Да так и было. Воздух действительно начал закручиваться, делая столб все более похожим на слабый смерч, хотя ветру не хватало силы, чтобы поднять камни или вырвать траву из земли. Вихрь мог разве что поднять опавшие листья, сухие стебли и мелкие комки земли. Прошло еще несколько секунд, и основание стеклянного столба украсилось юбкой из взвеси пыли и мусора, которая не поднималась выше десятка метров. «Оно двигается!» — закричал кто-то, но Алекс уже и сам увидел, как столб дернулся и двинулся в бок. «Сзади!» Джа и Марта заорали одновременно. Алекс крутанулся и увидел еще два вихря. «Нет!» «Три!» Пока он смотрел, прямо на его глазах появился новый столб, буквально в двухстах метрах от отряда. Он вырос мгновенно, только что его не было, и вот между землей и небом возник стеклоподобный обелиск. Мгновение он постоял на месте и двинулся на людей со скоростью медленно бегущего человека. Надвигающийся стеклянный смерч вблизи вызывал еще более жуткое впечатление. Чувство опасности уже не просто кололо в печенках, а било на батом. Торвальд заорал. «Скидываем рюкзаки и бежим! Алекс, делай, что хочешь, но найди безопасную дорогу!» Кивнув, Алекс рванул вперед. Усиленные энергии люди могли легко обогнать смерч, но обычные ловушки никуда не делись, поэтому Алексу приходилось тратить время на их обнаружение. На бегу он видел, как тут и там, по всей долине, возникали новые столбы. Смерчи двигались хаотично, постоянно меняя направление и скорость. Основная масса вихрей имела размеры не больше ста метров в диаметре, но встречались и жуткие гиганты, шириной в полкилометра. Сближаясь, смерчи не склеивались, а отталкивались друг от друга, из-за чего их перемещение напоминало броуновское движение. Но иногда они резко останавливались на ровном месте и быстро меняли траекторию. Ловушки! Они натыкаются на ловушки, догадался Алекс и тут же почувствовал, как обычная червоточина, которую они сейчас огибали, вдруг пропала, просто схлопнулась. Одной проблемой стало меньше. Если бы ловушки начали объединяться, трансформироваться в смерчи или быстрее двигаться, то люди, Алекс был в этом абсолютно уверен, пропали бы. Отряд бежал почти по прямой, огибая немногочисленные препятствия. На ходу Алекс лихорадочно думал, а что их ждет у цели? Не похоже, что там кто-то живет. Что, если там просто лежит записка со словами «Бегите от бури, глупцы!» Что тогда? Есть ли там укрытие? Скоро они найдут ответ, а пока нужно бежать и надеяться на лучшее. Другого плана нет. «Стоп!» — заорал Алекс и резко затормозил. Сзади раздалась ругань. Кто-то споткнулся, но быстро вскочил. «Назад!» Вышка была совсем рядом, но в десяти метрах от отряда вырос здоровенный вихрь, мгновение постоял и резко двинулся в их сторону, набирая скорость. Как будто им навстречу выскочил грузовик, хотя никакой грузовик не мог сравниться по размерам со смерчем. Тут больше подошла бы аналогия с морским лайнером. Как назло, они стояли прямо по центру движения Смерча. Хуже не придумаешь. Разве что сразу очутиться в центре аномалии. Что тогда произойдет? Не желая думать о таких вещах, Алекс резко свернул влево. Остальные помчались за ним. К счастью, Смерч вильнул и двинулся вправо. Они едва разминулись. В этот раз им повезло. Через минуту отряд был у цели. Холм, на котором развивался злополучный флаг, как царь долины возвышался над ближайшими конкурентами. Алекс чертыхнулся. Может, за это холмы выбрали, только чтобы видно издалека было. Они добрались до вершины, и перед ними открылась вся долина. Зловещая буря расползлась по территории в десятки километров, а может и больше. Смерчи перекрывали обзор. Вблизи стало выглядело хуже, чем издали. Несколько десятков валунов. Камни в долине редко, но встречались присыпанные землей, и высокая мачта, вот и вся конструкция. Грубо, некрасиво, но надежно. Так и они могут сделать. Только нужно было раздобыть длинный ствол, где-то в этом регионе должен быть лес. Кривоватые деревца, встреченные по дороге, были значительно ниже. Однако все это сейчас важно. Никакого убежища тут нет. Спрятаться негде, Обижать поздно и некуда. С двух сторон к ним приближались два закручивающихся вихря. Уныло выл ветер, грозя бесславной гибелью от рук безразличной стихии. Первый смерч уже добрался до подножия их холма, а второй быстро спускался с соседнего пригорка. Если порождение бури не свернут, то столкнутся прямо на вершине, где сейчас стоят люди. «Что делать?» — в отчаянии прошептала Нинг, но никто ее не утешил. В этот момент Алекса осенило. Он сжал кулаки и влил всю энергию в полноценное объемное сканирование в последней попытке найти убежище. «Если выйдет, придется бежать обратно к горам и надеяться, что буря не накрыла ущелье. «Да, есть!» На самом краю действия способности он уловил, что у основания холма, недалеко от места, где они только что пробежали, есть полость. Слой земли мешал определить ее размеры, но умение обнаружило вход. Он был прав. Строители вышки позаботились об убежище. «Вниз! Тут пещера! За мной!» Соратники, не задавая вопросов, бросились за ним. В несколько секунд они сбежали вниз по параллельной тропке и попали в ложбину. К их холму примыкали еще два, образуя небольшую поляну, на краю которой был овраг длиною в пятнадцать метров. По краям росли кустарник и несколько деревьев, заслоняющих обзор. «Туда! Там должен быть вход!» На ходу выкрикнул Алекс, указывая на враг. «Я проверю!» — выпалил Даран и рванул вперед, обгоняя остальных. Немного позже раздался крик. «Сюда!» Алекс бежал рядом с Евой, не желая ее больше терять. Если им суждено пропасть, то они сделают это вместе. Он решил, что просто не будет ее отпускать. Тогда в смерть они попадут вдвоем. А там... кто знает, что будет дальше. Возможно, он сможет защитить любимую и вытащить их обоих. Но его способностей хватит только на одного человека. Вместе они добежали до неглубокого оврага. Там, в полутора метрах от земли, находился вход. Рядом стоял Даррен и махал руками. «Все внутрь! Там безопасно!» Видимо, он успел заглянуть в убежище. Кто бы ни сделал схрон, место он выбрал удачное. Со стороны его было сложно заметить. Кроме того, в этом месте склон резко уходил вниз, и проем был врыт в почти вертикальной стене, а узкий ход шел под небольшим углом вверх, чтобы дожди не залили внутреннее помещение. Если на долину не обрушится цунами или наводнение, то этого должно хватить. Дополнительно к естественному углублению строители набросали небольшой рукотворный вал из грунта, уже поросшего травой, очевидно, вынутого при обустройстве укрытия. Во всей округе не было более удобного для маскировки места. Алекс даже удивился, что даран так быстро нашел вход. Один за другим его спутники нырнули в лаз. Последним забрался даран Двухметровый проход вел в единственное помещение. Внутри было светло. Джа догадался запалить зажигалку. Пещера, а скорее землянка, оказалась миниатюрной. Всего несколько метров в ширину и семь в длину. Высоты хватало, чтобы стоять, хотя Торвальд пригибался. Первоначально комната была явно больше, противоположный конец осыпался. К счастью, потолок не полностью рухнул вниз. Неведомые строители явно не были мастерами пройти землянок и не позаботились об укреплении стен и потолка. Подпорок не было, и остальной свод мог разрушиться в любой момент. Девять человек с трудом разместились в тесной комнатенке. — Нужно пройти дальше, — предложил кто-то. Нет, если мы будем копать, то крыша может обрушиться, возразил Торвальд. Марта, можешь укрепить потолок? Могу, но мне время нужно и пыльца. Тут земля, а не камень. Я с ней раньше не работала. Тогда ждем. Алекс, что с этими чертыми вихрями? Они сюда проникнут? Понятия не имею, но это место не просто так выкопали. Помнишь пещеру? На выходе Големов не было? Я думаю, вихрь их засосал, а тех, что поглубже сидели, не затронул. Значит, слой Земли должен нас защитить. Скоро станет ясно. Не тратя больше времени на объяснение, Алекс встал на краю прохода. Отсюда был виден краешек темнеющего неба снаружи. Если с этой стороны придет смерч, то он его заметит. Периодически он включал восприятие. Сканер работал плохо, мешал потолок. Но кое-что он почувствовал. Через полминуты у меня засекло пространственный вихрь, надвигающийся на пещеру с верхушки холма. Он тут же предупредил остальных. «Он тут, прямо над нами». Выругавшись, Торвальд воспламенил вторую зажигалку. Алекс, как и остальные, машинально присел и уставился в потолок. Сначала ничего не происходило, но через пару секунд в земле появилось знакомое мерцание и начало медленно, как бы с натугой, проходить через землю. «Смерч проник в убежище!» значит буря как и его восприятие может частично проходить через физические препятствия напал приказал гигант и первым лег оно скоро уйдет однако уверенности в голосе торвальда не было алекс тоже сомневался что это им поможет появление искажения было похоже на образование пузыря рядом с выходом слой земли над головой был меньше чем в глубине землянки поэтому первым делом смерть про них туда Узырь быстро набухал, как будто невидимый великан снаружи дул соломинку. По его поверхности двигались мерцания, отражение света двух зажигалок. Понемногу вокруг пузыря начал закручиваться воздух. Через несколько секунд мерцающая изогнутая поверхность стала проступать и в остальных частях потолка, быстро подбираясь к людям, а рядом со входом смерч уже коснулся пола и ушел под землю. Видимо, несколько метров земли не хватало для защиты от этого жуткого явления. Будь землянка чуток длиннее, то они были бы в большей безопасности, и тогда, если смерть не зависнет прямо над ними на несколько минут, он их не достанет. Увы, но маленькая пещера была разрушена и не годилась для защиты. Еще 10-15 секунд, и буря начнет забирать членов отряда одного за другим. Алекс никак не мог этого допустить.